Глава первая. Не дано кускам битого стекла вновь красивой стать вазой. Думают про нас. Фляга потекла. Если смертью был мазан. Тимошенко. Все. Отбегался, блядь. Непонятная тварь, состоящая из одних только костей, сжимает мое тело с такой силой, что я вдохнуть-то не могу толком. Попытался перекинуться в звериную ипостась. Какой там? Ни одна мышца не дернулась эх и чего я поперся проветриться сидел бы в баре глушил самогон спокойно закуска всегда под рукой тот ролит то у орки там может когда никогда все же эльфятинку бы продегустировал нет скучно стало развеселился ёшкин кот четыре дня как из дому а уже раз шесть чуть не сдох нет ну серьезно что за дела в баре у юрика я самый крутой и сильный ага а также непобедимый и все сокрушающие Ну и чего-то еще там по мелочи. Но стоило мне только выйти из зоны комфорта, хотя момент насчет комфорта весьма спорный, но все же. Каждый встречный пытается меня отпинать До определенного момента мне еще удавалось отбиться. На крайняк взять на понт и быстренько свалить. Это я про тему с Огром, если что. Ну да, чего уж теперь. Жаловаться на судьбу судьбинушку. Сам виноват, что мудак. Сначала делаю, потом думаю. А после этого все равно повторяю, ага. О чем бы еще таком интересном поразмышлять, пока меня куда-то несут два человека в черных балахонах? О, надо бы рано грохнуть. Ага, еще тогда около дома с чудовищами, прикидывающимися детьми. Точно. Но чего-то испугался. Наверное, потому что трезвый был. А сейчас эта сволочь идет рядом с моим парящим над землей телом, удерживаемым двумя парами крепких рук. То, что крепкий это однозначно. Во мне без малого килограммов 90 веса. Попробуй потаскать пару часов. А эти даже не задохнулись и не остановились ни разу. Интересно, долго меня еще так по лесу таскать будут? И вообще, куда, собственно говоря, несут? Судя по всему, Ран только разыграл ту сцену, что отпускает меня. Причем, скорее всего, это было не для меня сделано, а для Огра. А потом, когда я свалил из поселка... Маг быстренько собрал людей и устроил охоту. «Ага, денежек решил срубить». «Ну ничего, денег-то он, думаю, получит. Но и я ему настроение попортил знатно. Сколько там этих чернорубашечников упокоил? Надо было посчитать. Хе-хе. Эх, не дали мне толком развернуться. Я бы больше укокошил. Есть у меня такое свойство характера. Чем хуже и глубже задница, в которой я нахожусь, тем у меня лучше настроение». — Ага. А чего унывать? Умирать грустно грустным не интересно Хотя откуда я знаю, на кой черт сдался чувакам, забашлявшим за мою тупую головенку солидные 100 златых? Может, на опыт и пустят? — Э, не, на опыт и не хочу. Это скучно. Лучше уж в гладиаторы пойти. Есть тут цирки с гладиаторскими боями? — Да по-любому есть. Вот буду убивать на потеху публики. О чем бы еще подумать? На самом деле не все так радужно с моим настроением, как я тут расписываю. Одно то, что я связан живым скелетом какой-то неизвестной науки твари у которой при жизни была человеческая голова, уже повод обратиться к психиатру, минуя стадии нарколога и психолога. Порой мне кажется, что я не в другой мир перенесся после того, как мое сердце было разорвано пулей снайпера, а сошел с ума задолго до всей этой бредовой фантасмогории Может, и Ирина мне просто привиделась в бреду а сам я валяюсь в смирительной рубашке в палате для буйно помешанных пациентов института имени Сербского, не справившись с посттравматическим синдромом, обострившимся на фоне алкоголизма. Это был бы самый херовый вариант из всех возможных. Хотя, может и не самый. Даже не знаю, что лучше – оказаться психом или похоронить любимую женщину, носящую под сердцем твоего ребенка. Все. Настроение стремительно унеслось вниз. Стало как-то печально. «Даже злости нет. Ну, не совсем нет, просто смысла злиться не вижу. Появится возможность этих чуваков в черных накидках, я непременно угандошу. Самым зверским образом. Попытался представить, что именно я сотворю с Араном, если вдруг смогу освободиться. Ничего интереснее, чем отрывание конечностей поочередно и медленное поджаривание на огне, в голову не пришло. Бросаю это неблагодарное занятие. да Даже помечтать как следует не получается. Долго, интересно, еще идти будем. Нет, оно, конечно, нормально так, когда тебя на руках носят. Прям чувствуешь себя раджо-индийским, или там царем каким. Но это если бы меня в полонки не несли, а не в виде статуи, обмотанной костлявой страхолюдиной. У, тварина, даже плюнуть не в состоянии воскалившийся череп, вперевший взгляд своих пустых глазниц в мое лицо. Только и остается строить грозные взгляды. Тьфу, блядь. Нет, ну когда уже это закончится? Все тело затекло и онемело. Меня можно даже развязать, наверное. Сомневаюсь, что самостоятельно встать смогу. Очень сильно сомневаюсь. Помнится, был у меня однажды случай, когда я пару часиков со связанными руками просидел. Так потом часа два пытался заставить кисти хоть как-то реагировать на мои попытки ими что-нибудь взять. Затекли так, что кровообращение восстановиться не могло. А сейчас ведь не одни руки стянуты, будто металлическими цепями, а все тело. на хрена вообще пешком переться? С места, где меня сцапали, уходили через те вспышки, оказавшиеся на самом деле порталами. Не, ну я, конечно, в магии не силен. Но фильмы-то видел кое-какие, да и книжки на досуге почитывал. Кое-чего понимаю. Ага. Так, притворяюсь иногда дурачком, чтоб вопросов меньше задавали. Блин... Вокруг такая тишина, что ощущение, будто я оглох. Эти упыри передвигаются совершенно беззвучно. А что самое плохое, так еще и молча. За всю дорогу ни разу никто даже не чихнул. Как роботы, ей-богу. В какой-то момент небольшой участок леса, точнее только вершин деревьев и переплетение веток, которые я мог видеть позади ухмыляющейся гнилыми зубами черепушки, меняется. Наконец-то мы вышли на свободное пространство из-под сеней деревьев. Небо хмурое, падают редкие капли дождя. Но все равно, хоть какое-то изменение пейзажа. Эх, по сторонам бы посмотреть. Может, чего интересного увижу, но не судьба. Головой я тоже не в состоянии ворочить Через несколько минут равномерное движение резко прекратилось. Ребята, которые несли меня на руках, остановились. Черт, куда мы пришли-то? Непонятно. Вот сейчас бы я многое отдал, чтобы просто осмотреться ощущение полета. Правда, недолгая, буквально секунда, и моя спина встречается с какой-то твердой преградой. Хм. Меня на что-то положили. Но все равно ничего не видно, только небо, хмурое, плачущее небо. Ух ты, в поэзию понесло. Скелетон или как эта хрень называется, также моментально, когда этого сковал меня своим телом исчез, освобождая мои затёкшие и конечности. Я даже обрадоваться толком не успел пытаясь дернуться, чтобы подняться и хотя бы осмотреться, но не тут-то было. Как лежал бревном на жестком ложе, так и лежу. Ага. Тело не слушается абсолютно. Ну и хрен с вами, золотые рыбки. Я это. Огорчен чрезмерно, поэтому буду тупо пялиться в серое небо. Почему-то я думал, что не в состоянии двигаться именно из-за этого костлявого чудовища. Но нет. Похоже, ран постарался, как на скамье у дома, когда он мне про орден вещал. Попытка скосить глаза в сторону ног ни к чему не приводит. Кроме сбившегося под подбородком балахона ничего не видно. Боковым зрением фиксирую какое-то движение. «Э, ребят, вы чего это удумали?» «Надо мной склоняются двое чернорубашечников. Рассмотреть лица не удается из-за глубоких капюшонов. Ну и фиг бы с ними. Совсем не горю желанием знакомиться. Но вот то, что они делают, мне прям пиздец как не нравится. Именно так» хватают за руки, которыми я не в состоянии управлять, и растягивают их в стороны. Теперь я изображаю крест. Черт, но почему я не могу пошевелить ничем, кроме глаз? Чужие прикосновения же чувствую. А, суки, твари, уроды! Как оказывается, боль я тоже прекрасно чувствую. Ой, бля! Резкая, заставляющая биться в конвульсии, волна боли растекается по телу, начинаясь в районе запястья, пробитых острыми штырями. Усилием воли пытаюсь взять себя в руки, но получается весьма условно. Только глаза скосить и смог. Это хватает, чтобы увидеть, как ребятки-сучатки с в черных балахонах быстрыми взмахами молотков вгоняют мне в руки черные металлические штыри. Кажется, из того же материала, что и мои трофейные арбалетные болты. «Уй, бля, больно же!» «Нет, не подумайте, я не особо нежный, но всему есть предел». «Посмотрел бы я на вас, когда распинать будут, как какого-то разбойника в Древнем Риме». «Чему я о Риме вспомнил? Да хрен его знает! Больно, что писец просто!» «А я даже заорать не могу. Хотя бы стоны сдать. Голосовые связки будто парализовало. Несмотря на терзающую меня боль, в голове разворачиваются картинки, что я буду делать с этими уродами, если каким-то чудом смогу освободиться. От некоторых идей меня слегка передергивает». «Не, чересчур. Мне, конечно, неприятно и больно, но не до такой же степени. Или до такой. Твари, сволочи, изверги. На самом деле, думаю я немного другими словами, но суть та же. Эти ушлепки гуманоидного обличия с нетрадиционной сексуальной ориентацией, приколотив мои руки к поверхности, на которой я лежу, как мешок, с костями. Пусть будет с костями». В общем, на руках они не останавливаются. Не видно, что делают, но зато прочувствовать могу в полной мере. Ага. Хватают за ноги и, раздвинув их в сторону на ширину плеч, прибивают точно так же, как и руки. Я тут вроде что-то говорил, что некоторые идеи мне показались неприемлемыми. Все, я передумал. Заставлю жрать собственные кишки, блять. Хреново, что я не могу даже осмотреться. Боль то утихает, то усиливаясь, бродит по моему телу. От пробитых голеней к кистям рук и обратно. Человек такое существо, что может привыкнуть ко всему. Ага, даже к постоянно терзающей его боли. Вот и мне удалось справиться. Тем более опыт ранений у меня имеется. Но об этом не будем, да. Я тут, конечно, бравирую. Строю всякие планы мести. Но на самом деле прекрасно понимаю, что все... Лежу в позе звезды, распятой на чем-то широком и твердом, а главное, холодном. Тело не чувствую совершенно, вот совсем. Только глаза и шевелятся. Нет, в этот раз со смертью мне не разминуться. Определенно. Интересно только, зачем такие сложности? Могли бы просто грохнуть и все. Хотя, ну так, поразмышлять в порядке бреда. Допустим, вот эти ребятки во главе с Араном не собираются продавать меня ордену, который назначил за мою голову солидную награду. А то и вовсе это и есть те самые ассенизаторы. Ну, чистивщики, то есть. Но тогда чего тут делает Аран? Хотя, может, просто сопровождает? Магическая поддержка там, все такое. неважно это, в общем-то. Впрочем, в моем положении вообще все неважно Ага. Так, отвлекся опять. Что мы имеем? Немного. Меня распяли на какой-то твердой поверхности. Ага. Люди в черном. Ну, если так подумать, то очень похоже на какой-нибудь сатанинский ритуал. Ага, телек иногда смотрел все же. Кое-чего разумею. От размышлений меня отвлекает странная песня. Медленная и тягучая. На непонятном языке. Она будто обволакивает меня всего, даря покой и тишину. Сознание уплывает куда-то в далекие дали. Боль уходит. Я будто растворяюсь в этом пении. Тихо. Тихо, будто капли воды, стекающие по лицу в жаркий полдень. Как прикосновение пальцев любимой женщины. Черт, я испытываю блаженство. Звук, простой звук голоса, который до этого вызывал во мне лишь раздражение и неосознанную злость, сейчас дарит мне, что я не смог найти в стакане мутного пойла. Забвение и покой. Аран, именно он поет что-то на неизвестном языке. Его я узнаю но привычного раздражения узнавания не вызывает. песня Теплая, как грудь матери. Она дарит покой. На моем лице непроизвольно расплывается улыбка, хотя сама ситуация не способствует этому. Но мне все равно. Понимаю, что меня утягивает куда-то туда, за грань бытия но я не огорчен. И что с того, что кто-то проводит с моим телом непонятный ритуал? Ну да, ничем другим данное действо быть не может хотя, ну не знаю, в голову ничего не приходит. Да и черт с ним. Я уже понимаю, что все, конец, теперь уж точно. Не будет переноса в другой мир, не будет чудесного спасения. Я умираю. Жизнь вытекает из меня по капле вместе с кровью, льющей из ран на руках и ногах. Постепенно, но очень медленно погружаюсь во тьму. Блекнут серые краски сумрачного неба, с которого снова силой начинает лить дождь. Где-то вдали раздается глухой удар грома. Но его отзвуки не волнуют меня. Покой. Я наконец-то обрету покой. Прости, Ирина. Я не смог жить ради памяти. Видишь, стоило мне решиться на это, как тут же карта ложится не в масть. Но ничего, есть слабая надежда, что мы с тобой встретимся в другом, лучшем мире. В том, откуда ты ко мне приходила несколько дней назад, не дав умереть на той поляне, где я появился в этом мире. Снова я разговариваю сам с собой. Хоть и обращаюсь к погибшей любимой. Ну, пусть простят меня те, кому я сделал что-то плохое. Хотя нет, не так. Просить прощения у уродов, убивших мою жену, я не буду. Хотя им и сделал плохое. Ага, убил маломальски. Но они не заслуживают моих извинений. Перетопчатся падлы. Боль. Она наконец-то ушла. Нет, не физическая, а та, которая терзает мою черную от ненависти душу. Знаю, что как только окончится песнь, меня не станет. Но... Оранг, гад ползучий, спасибо тебе за это. Как бы я ни оправдывался, как бы ни цеплялся за жизнь, нельзя жить только ненавистью. Как бы я ни обманывал себя, что отомстив, во мне осталось только боль потери, это не так. Ненависть. Лютая черная ненависть. Именно она меня сжигает. Ирина, прости. Ты смогла на какое-то время притушить черное пламя моей мертвой души, но... на тебя больше нет. А я устал жить, ненавидя все вокруг. Песнь тихо журчит лесным ручейком, вымывая мое сознание, размывая грани реальности. Ненависть поселилась во мне давно. Очень давно. Задолго до встречи с Ириной. Когда? Я и сам не помню. Вру, конечно, помню. Просто не хочу вспоминать и говорить об этом. Я не ангел. Моя душа черна. Вы думаете, я убивал с особой жестокостью, резал живые тела виновных в смерти Ирины на кусочки ради мести? Нет. Достаточно было просто убить. Или даже просто покалечить и оставить жить инвалидами. Это была бы более заслуженная участь для тех уродов. Нет, я убивал из ненависти. К людям. Любым людям. — Да. их к самому себе тоже. Я убивал их за то, что ненавидел в самом себе. И, наконец, мне больше не нужно никого ненавидеть. Песнь. Она подарит покой. — Что, сержант, опять себя жалеешь? — печальный голос стрижа. — Снова галлюцинации. Ну да ладно. Все равно скоро умру. Пожалуй, Лейтеха не самый плохой вариант, с кем бы я хотел увидеться перед тем, как отбросить тапки. Поворачиваю голову в сторону. Надо же, удается. Точно, стриж. Стоит, как и в прошлый раз, в полной боевой, придерживая ствол одной рукой. Нельзя, что ли? Усмехнувшись, интересуюсь у собственной галлюцинацией. Ну, не верю я в призраков. Да почему же? Пожимает плечами. Можно. Ты после того, как на гражданку вернулся, только этим и занимаешься. И чё? Ловлю в его голосе осуждающие нотки. Где-то внутри меня начинает ворочаться глухое раздражение. «Тебе-то что с этого? Что ты меня все лечишь? Моралист херов. Тебе-то хорошо, ты давно умер». «Эх, Игорек, вставай, пойдем». Лейтенант протягивает руку в перчатке с обрезанными пальцами. «Покажу тебе кое-что». «А ничего, что я даже пошевелиться не в состоянии». «Вспоминаю, в каком положении нахожусь». «А ты пробовал». На лице моего глюка мелькает усмешка. Давай руку, помогу подняться. Нет, ну чего пристал, спрашивается. Ну ладно. Пытаюсь схватиться за протянутую руку и... С удивлением понимаю, что у меня это получается без проблем. Хм, надо же. Пристально рассматриваю свое запястье в том месте, где его пробили штырем. Никаких следов раны. Чудеса. Ну ладно. Легким движением скатываюсь с каменной глыбы. — Ага, теперь я знаю, на чем лежу. И встаю на ноги. пытаясь оглядеться, но вокруг только тьма. Чуть светится вытянутый камень прямоугольной формы, похожий на надгробие, в голове которого установлена арка, пару метров высотой где-то, из того же материала. Да призрак лейтенанта, опустивший руку, ждет меня. — Ну что, готов? На его лице улыбка смотрится неестественно. Глубоко в глазах печаль. До меня внезапно дошло. — Куда? — Решаю все-таки уточнить. «Посмотрим на гроба пустые». Стриж отворачивается и начинает уходить во тьму. «Вставай, пойдем, друган. Зачем тебе слова пустые?» Странная фраза, но такое ощущение, что где-то я ее когда-то слышал. Арка в изголовье моего ложа начинает пульсировать темно-фиолетовым светом. Внезапно я понимаю, что камень, на котором я лежал, это не надгробие. Алтарь. Вот что это. Откуда приходит знание, не понимаю. Но уверен на сто процентов, что я прав. Вот значит оно как. Меня принесли в жертву, выходит. А та песня. Кстати, почему-то сейчас не слышу ее вовсе. Так вот, та песня, это похоже какое-то заклинание. Ну и хрен с ним. Кинув еще раз взгляд на светящийся алтарь, решительным шагом догоняю своего давно погибшего друга. И еще я вспомнил, где слышал последнюю фразу лейтенанта. Песня, старая песня. В пьяном угаре частенько слушал. Вставай, пойдем, опять ребят свезли. А им? Всего друган по 18 лишь. Контракт писал. Ты знал, идешь на дело. Но кто бы знал, что жить не надоело. Автор неизвестен. Я иду, пытаясь догнать призрака. Вокруг лишь кромешная тьма. Иду, не знаю сколько. Время не ощущается. Давно не видно алтаря и арки. Лишь впереди мелькает камуфляж. Пару раз пытался побежать, но без толку. Стриж идет ровным шагом, не ускоряясь. А я не могу его догнать. Похоже, именно так и происходит процесс смерти. Ты пытаешься догнать проводника в царство мертвых, но не можешь. А в голове крутится старая песня. ну кто бы знал, что жить не надоело».